Глава восьмая Видеть белоснежку в тапочках и кухонном переднике, накинутом поверх домашнего халата, было несколько непривычно. Я редко бывал у нее дома, обычно мы встречались на работе, где она носила форму. Едва открыв дверь и увидев обмякшее тело Светки, уже понемногу приходящей в себя Ольга деловито подхватила ее на руки и потащила в комнату. «Что с ней?» – спросила она, попутно сама сканируя девушку. «Папа опять ввязался в какую-то передрягу», – слабым голосом ответила за меня Светка. «А я ему помогала». «Ей нужен врач?» – не заметив повреждений, уточнила подруга. «Не нужен», – успокоил я Белоснежку. «Это небольшое энергетическое истощение. Она высадила свою оболочку почти до нуля. Немного отлежится и пройдет». Свету уложили на диван в гостиной и заботливо прикрыли пледом. Едва Белоснежка погасила освещавший комнату торшер, девушка тут же погрузилась в глубокий сон. «Ужинать будешь?» – предложила мне гостеприимная хозяйка. «Я суп сварила». Еще. «Из последних сил. У меня хоть и не семь гномов в хозяйстве, но и один ест за семерых. А тут еще старый друг на огонек заглянул, на кухне сидит. Как чувствовала, что нужно побольше приготовить». Присутствие знакомой ауры я ощутил на расстоянии пары сотен метров от дома, но все вопросы решил отложить на потом. Теперь этот момент настал. При моем появлении склонившаяся над тарелкой долговязая фигура выпрямилась и приветливо махнула рукой. «Здорово, аскет! Вот уж кого не ожидал тут увидеть!» С момента нашей последней встречи Сергей Семенов, больше известный как студент, практически не изменился. Оклимавшись после полученной в гнезде травмы и научившись заново ходить, бывший боевой псион окончательно завязал с прошлым и превратился в одного из лучших аналитиков страны. Добиться личной встречи с которым стало практически нереально в силу чрезвычайной занятости и приставленной к нему суровой охраны. Вообразить же себе студента, вот так вот запросто уплетающего суп с грибами на кухне у бывшей коллеги, было и вовсе невозможно. «Выходной!» – будто прочитав мои мысли, пояснил старый боевой товарищ. «У меня о ним тоже иногда случается. Веришь, нет? В последний раз это было. Правда, уже не помню, когда». «Где дракон?» – поинтересовался я, усаживаясь рядом. Обычно своего мужа белоснежка одного надолго не отпускала, предпочитая повсюду составлять ему компанию. По мере возможности, разумеется. Шуриком всего группой в зону прорыва отправили, сообщил студент. Разведать обстановку и посмотреть, можно ли как-то заблокировать портал. При этом сама зона понемногу расширяется. Вот что самое неприятное. За последние сутки граница доползла до сходни, а там уже и Химки недалеко. Да и снаружи творится черти что, не говоря уже про внутри. Не ожидал он меня тут увидеть. Ну-ну. И насчет внезапного выходного я тоже сомневаюсь. Белосняжка поставила предо мной дымящуюся тарелку с ароматным варевом и придвинула ложку. Портала там нет. Вернее, порталом является Нави-князь, частично привязанный к центру прорыва. Я не верю в то, что родяне не смогли этого определить. Значит, их выводам не поверили или не захотели поверить. Ну а сам что скажешь? Студент откинулся на спинку стула и с иронией посмотрел на меня. «Есть две точки зрения на всю эту ситуацию. Официальная и моя личная. Тебе какую?» «Обе. Можно в произвольном порядке». «Ну что ж, тогда начну с официальной». Студент в задумчивости постучал пальцами по столу. На текущий момент нам известно следующее. Случился прорыв ментала в наш физический план. Через него был призван высший темный дух. С какой целью тут версия разнятся? Инициаторы этого светопредставления хранят таинственное молчание, прикрываясь соображениями секретности. Так вот, после призыва прорыв не закрылся. как того следовало ожидать, а продолжает действовать, и через него в наш мир лезет всякая нечисть. Пространство и физические законы в зоне действия прорыва искажаются, у оказавшихся поблизости псионов быстро источается оболочка. Сами духи, даже воплотившись в нашем мире в какой-либо физической форме, большого вреда не приносят. Могут без причины разгромить магазин или офис, в самом крайнем случае убить кого-нибудь, уронив на голову прохожему фонарный столб, либо столкнув движущиеся автомобили в кювет, но не более того. На воплотившихся духов действуют знаки, но в целом они малоэффективны, сами обитатели ментала малоуязвимы. Разрушишь ты одну его физическую оболочку, он через какое-то время сформирует другую. Окончательно их уничтожить можно только чем-то высокоранговым, но тогда вмешаются старшие, обозленные гибелью слуг. Нафиг надо. Ситуацию изучили и так, и этак, и посчитали, что развеять воплотившихся духов и изгнать обратно в ментал не воплотившихся нашим спецслужбам по силам. Что же касается растущей аномальной зоны, то аналитики считают, что по мере удаления ее границ от эпицентра интенсивность воздействия будет падать, а на определенном расстоянии иссякнет совсем. В общем, государевы людям глобальной угрозы в происходящем пока не видят. А ты? Белоснежкин суп и впрямь казался необычайно вкусным. Но внимать рассуждениям студента ничуть не мешал. Тот перестал улыбаться и мгновенно посерьезнел. «Я думаю, они ошибаются. Мы отправляли несколько групп в зону прорыва. С одной ты вроде как даже столкнулся нос к носу. Никакого ослабления вблизи границ внутреннего периметра не наблюдается. Пространство искажается практически одинаково во всей внутренней части зоны. Что возле рубежа, что в окрестностях бывшего капища. Мелкие духи продолжают упорно лезть в наш мир. Им тут хватает и пищи, и развлечений, и со временем этот поток вряд ли иссякнет. Но не это самое паршивое. Я провел кое-какие расчеты и получил крайне любопытный результат. Зона прорыва не просто расползается. Скорость ее расширения растет, аскет. Плохо, очень плохо. Не для псионов, те отобьются, для обычных людей. Ты сообщил об этом? «Разумеется, сразу же. Но меня не услышали. Там...» Студент демонстративно поднял глаза к потолку. «Там предпочитают верить, что все под контролем. Потом они убедятся, что ошибаются, но будет поздно. И это приводит нас ко второму вопросу, ради которого я решил в кои-то веки взять свой законный выходной и дождаться тебя здесь, Витя». «Значит, наша встреча действительно не случайна». выдающихся аналитических способностей студента вполне хватило на то, чтобы спрогнозировать мое появление в Доме Белоснежки и Дракона. Тех немногих, к кому я всегда могу обратиться за помощью в случае крайней необходимости. И что же показали твои расчеты? Сходня окажется внутри зоны максимум через двое суток. Москва целиком через две недели. Дальше пока не знаю. Если не остановить этот процесс, спустя несколько месяцев пятно накроет половину континента. Положим, изгнать князя обратно в ментал смертным не под силу. Противостоять сущности такого ранга не в состоянии даже самые могучей псионы. Но он исполняет чью-то волю. Значит, остается только одно – уничтожить вызвавшего его шамана. Для начала требуется выяснить, кто он такой. Студент, испытывающий, смотрел на меня. Я неторопливо доел суп и отодвинул опустевшую тарелку в сторону. «Не знаю». «До недавнего времени я вообще не подозревал о существовании шамана такой силы. И это очень странно, ибо так или иначе он должен был как-то себя проявить. Наш мирок слишком тесен, в нем невозможно скрыть свои способности и остаться в тени. Из специалистов сопоставимого уровня мне лично знаком только покойник. Но высшие духи – не его профиль. Да и при всем уважении к Андрею, его способности для такого подвига явно недостаточно». Вернее, они лежат в иной плоскости. Кроме того, я побывал возле капища сразу, после ритуала. Аура призывавшего мне незнакома. Так что ни личности, ни мотива. Единственное разумное объяснение – его прикрывает какая-то из серьезных контор. Ищи среди своих. «Ауру можно и подделать», – поморщился студент. Что же до мотива, то он как раз более или менее понятен. Еще до всей этой эпопеи с твоим путешествием по параллельным мирам Кое-кто из высших должностных лиц считал тебя совершенно неконтролируемым и крайне опасным. Согласись, высший псион, да еще и сильнейший на планете ментат, от которого неизвестно чего ожидать, это серьезная угроза всеобщей стабильности. Особенно с учетом того, что после визита в королевскую камеру амазонского гнезда у этого псиона в голове завелись не то тараканы, не то чужаки. И чем дальше, тем меньше этот самый псион своими реакциями и образом мыслей похож на человека. Подумай, кто-то ведь наверняка пытался посадить тебя на короткий поводок, чтобы все время оставался под присмотром. Я невольно вспомнил недавний разговор с теперь уже отставным генералом Сергачевым. Его настойчивое предложение бросить все, чтобы продолжить карьеру в политике. И кивнул. А ведь Сергачев явно намекал, что предложение это возникло не на пустом месте, и лучше его принять, чтобы не стало хуже. «Ну а после...» Студент вздохнул и постучал ложкой по опустевшей тарелке. «Ведь...» Вот поставь себя на место высших государственных чиновников и подумай, как ты сам отнесся бы к тому, что могущественный псион девятого уровня, которого в свое время чужак крепко приложил по голове, рассказывает каждому встречному, будто он побывал в другом мире, или сумел проникнуть в будущее, или что его похитили инопланетяне не каждому встречному. Я мало с кем делился информацией, заметил я. Мне уже говорили, что меня считают сумасшедшим. Хм, далеко не все. Ухмыльнулся студент. «Открою тебе страшную тайну, как другу. После того, как твой регистратор перестал подавать сигналы, и те, кто по долгу службы должен был за тобой присматривать, впали в панику, а потом ты, как ни в чем не бывало, объявился целехенький и стал тревить байки про контакт с чужаками, кто-то решил, что ты погиб, а затем воскрес. На третий день, что характерно». «То есть я ходящий мертвец?» Ходячий мертвец, зомби, чужак, принявший облик покойного аскета. Ведь твое поведение после возвращения очень сильно изменилось. И, признаюсь, меня самого это тоже немного пугает. Вынужденная мера. Другого способа скрыться от Навьего князя я не нашел. Студент с минуту пристально разглядывал мое лицо, затем вздохнул. «Ладно, верю, но то я». Я тебя уже тысячу лет знаю, а кто-то явно психанул и решил, что раз среди живущих в нашем мире псионов равного по силам противника, способного тебя уничтожить, нет, нужно искать такого в мире потустороннем. Тебя пытается убить, раз уж остановить не получилось, и в этом есть определенная логика. Смотри сам, из больницы ты сбежал, любимое детище Моисея Львовича так вообще разнес по кирпичику, старик очень расстроился, да еще и навел панику среди псионов. самовольно, без чьей-либо санкции, объявив всеобщую эвакуацию. Ты хоть представляешь, что в стране началось после твоего сообщения? То есть самое страшное предположения тех, кто призвал по твою душу князя, ты пока что благополучно подтверждаешь. Выходит, тюрьму для псионов проектировал и строил Коробковский институт, на благо которого я трудился несколько последних лет. Интересно, чего я еще не знаю об этом замечательном учреждении и его добродушном руководителе? Значит, на помощь государства мне теперь рассчитывать не приходится. Более того, тебе стоит его опасаться в первую очередь. Для властей ты сейчас свихнувшийся и вышедший из-под контроля псион, ментат и маньяк-психопат, представляющий не меньшую опасность, чем разбушевавшийся навик-нязь, а то и большую. Ребята, которые знают тебя лично, будут на твоей стороне. А вот все остальные что? Студент по складу характера логик. Он привык действовать рационально. Это его достоинство в числе прочих качеств, поднявшее его на высшую ступень среди прогностов. Он, кстати, и ментат сильный, только его способности больше направлены не вовне, а внутрь себя, на собственное сознание. При другом развитии ситуации именно к нему я мог бы обратиться за помощью в выявлении своей третьей чуждой грани. Однако, как известно, за все надо платить. Студент слишком привязан к реальности, поэтому разучился видеть принципиально новые возможности. Разучился мечтать, попросту говоря. Скажу прямо, князь и его контрактор меня не волнуют. Это чисто техническая проблема. Высший дух не захочет долго пребывать в материальном мире, поэтому сам постарается ограничить свое присутствие. Вот увидишь, зона скоро остановит свой рост. Что касается мелких духов, прущих оттуда потоком, примерно так сейчас живут в некоторых районах Африки, в Конго, например, или Ботсване. Неприятно, конечно, что Москву захватили, но, возможно, оно и к лучшему. Власти станут сговорчивее». «В смысле?» – настороженно спросил студент. Я выложил на стол регистратор. «Каков прогноз?» «Не особо», – помучился Сергей. Он сразу понял, что я имею в виду. 20% что обойдется без крови, 90% за формирование некоего феодально-магического общества. Если пройдем по мягкому варианту, будут у нас Звездные войны, только в рамках Солнечной системы, ну а в худшем случае вообще ничего не будет, разве что амебы выживут. Где есть действие, там всегда появляется противодействие. Закон природы одинаковый для физики и философии. Псионы, особенно высшие, не подконтрольные властям, поэтому те разрабатывают меры, позволяющие повысить уровень контроля. Это естественно. Проблема в том, что действуют они по привычным шаблонам. В первую очередь запретительным. То самое пресловутое «тащить и не пущать», забитое в подкорку и превратившееся в паттерн поведения. Он удобный и раньше срабатывал. Зачем его менять? за тем, что с нами он не сработает. У нас другие критерии успешности, в которые деньги, высокие должности, уровень ответственности укладываются не всегда. Если я сейчас откажусь от всех постов и регалий, я не перестану быть тем самым аскетом, мое влияние не пошатнется. Точно так же другие «девятки» не зависят от сторонних ресурсов, общественного мнения, гражданского законодательства и остального, критичного для обычных людей. Мы не укладываемся в систему, и мы слишком сильны, чтобы нас игнорировать. Студент прав, конфликт неизбежен. Нейтральная земля. Предположим, я найду способ обеспечить территорию, находящуюся вне юрисдикции человеческих властей. А! -а, -а! Студент мгновенно понял несказанное. Ум, привычный к расчету сложнейших комбинаций, анализу огромных массивов данных, сразу понял, на что я намекаю, что я предлагаю, о чем умолчал сейчас и что скрывал раньше. «Прежде ни у кого не получалось. Они не шли на контакт. Но если у тебя получится, да, это шанс. Разделение может стать выходом. В таком случае ответь мне еще на пару вопросов». Интерлюдия. В 20 лет организм позволяет веселиться всю ночь, а на следующий день без особого напряга. Отсидеть три пары лекций в универе. В 40 так не получится. Головушка Бобо. Павел с некоторым трудом доковылял до стола, плюхнулся на твердую скамью и с наслаждением присосался к бутылке минералки. Остатков воды не хватило, и он подтянул себе кувшин с морсом. Только когда жидкость едва ли не начала литься из ушей, он с удовлетворенным вздохом отставил кувшин в сторону и огляделся вокруг. Макс с помятым видом сидел рядом, что-то листая на экранчике смартфона. На приветствие он ответил мычанием и оторвался от своего занятия только для того, чтобы бросить. «Новости посмотрим. В Москве и Московской области режим ЧС введен». «Чего так?» <кх> <кх> – Хрипло спросил Паша. «Родяне что-то намудрили. У них из капища в Зеленограде. Духи косяками лезут. Забыл, что ли? Ночью к нам парочка прилепилась. Ты ж сам их ромом поил». Прижал прохладный кувшин колбу, Павел принялся вспоминать. В бане сидели, в озеро прыгали, потом за стол пошли. Поздравили именинницу. Где она, кстати? Шурик принес какой-то особенный самогон. Клялся, что ни в одном глазу от него и пьется легко. В этом он не соврал. Да, легко. Дальше в памяти провал. Вроде бы всплывала косматая медвежья башка в полицейской фуражке. Причем медведь очень логично рассуждал на тему политики и высказывал здравые идеи. Псионом вообще и шаманом в частности Павел не являлся, но кто в современном мире хотя бы немного не разбирается в способностях жителей ментала? «Значит, Мишка не приснился?» – сделал вывод мужчина. Слава богу, он-то начал думать, что пора завязывать. «Он дух, что ли?» «А? Нет, он обычный. Его Васька вместе с дрессировщиком ночью откуда-то притащил», – обломал надежды Макс. «Они утром свалили. У алтаря, посмотри. Ну, вон, видишь, три покрышки в кучу сложены. И сверху куст посажен. Это и есть алтарь. Мы его вчера осветили. Полбутылки Блэк Джека вылили. И еще чего-то. Ленка вроде масло зачем-то притащила. Банку кукурузы консервированной. Не помню. Короче, эта парочка там сейчас дрыхнет». Следующие десять минут прошли в борьбе между требованиями организма, желавшего лечь на мягкое и, если не умереть, то хотя бы заснуть, и любопытством, требовавшим взглянуть на настоящих духов. Победила физиология. Сходил в туалет, Паша, решив, что все равно на ногах, сделал крюк на пути в кроватку и завернул к алтарю Макс не соврал. Два духа, маленький человечек с крылышками и полуметровый зеленый змей с радужным гребнем, идущим вдоль всего тела, сопели в корнях куста, трогательно обнявшись. «Надо бы его полить, что ли, пока не засох, и земли натаскать». Поглазев на них минут пять, Паша вернулся за стол. Организм смело стивился и пришел к выводу, что он еще ого-го, -го, готов продолжать функционировать. Отдых ему не нужен. Народ потихоньку собирался там же. Отдельные личности внушали к себе ненависть здоровым видом. Другие мрачно сидели за столом, с отвращением смотрели на еду и вяло обсуждали последние новости. Кто-то притащил большой планшет и включил его на полную громкость. Вот его и смотрели. В целом, события не радовали. Так уж сложилось, что полноценных псионов среди собравшихся не было. Но, во-первых, у кого-то нашелся родственник, у другого – коллега по работе, третий в одном классе учились и продолжали поддерживать отношения. Во-вторых, процедура активации оболочки перед окончанием школы проходили все подростки, за исключением особо отбитых, состоящих на учете в полиции. Да и в целом информации в сети хватало. Тема псионики и всего, связанного с ней, часто муссировалась в прессе и была любима блогерами. В реалиях люди разбирались и масштаб происшедшего могли представить, как следствие ничего хорошего они не ждали. «Это, считай, второй Чернобыль». «Нет, после закрытия дырки грань восстановится, и физика вернется в норму. Ну, может, какое-то время остаточные явления в центре будут, но не особо долго. Только духов придется ловить, они мелкие, сами не уйдут». Родяне доигрались. А я вообще не понял, что произошло. Капище в Зеленограде, аскет с кем-то дрался в Истре. Они на него кого-то натравили, что ли? Да нахрена им? Мало ли, слышал же, говорят, у него с психикой не все стабильно. Угу, как же. Я интервью с его бывшим бойцом смотрел. Тот говорил, у аскета крыша поедет у последнего. Ментаты с ума не сходят. Нам-то чего делать? Я, например, уехать не могу. Тебе и не надо. Ты же не псион? «И чё? он взгляни, на покрышках дрыхнут, эти хоть мирные. В сети пишут, инцидентов не особо много». Дальше слушать Павел не стал. Последний день отпуска подходил к концу, и его хотелось провести с толком, поэтому он встал и пошел купаться. Прорыв из мира духа в ему, конечно, спокойствия не прибавил, но мужчина решил не забивать себе голову и бороть проблемы по мере возникновения, а принесет. принесёт. Жена позвонила очень удачно. Он как раз вышел на крыльцо перекурить. «Привет. Ты сегодня во сколько дома будешь?» «Без понятия. У нас все отделение одержимыми забито. Они в коридорах лежат, в каталках привязанные. Похоже, ближайших пару дней я здесь ночую». «Подожди», — напряглась Полина. «Какие одержимые? Я читала, через грань просачиваются сущности не выше двойки по шкале Грозова. Им селенок не хватит человека подчинить». Зато их много. Находят человека со слабой волей или дырявой оболочкой, залезают в него и сидят. Насчет слабости ты права. Что-то особенное сделать они не в состоянии, но галлюцинацию навести или глубокий сон наслать много сил не надо. Так что ты детей из садика забери и никуда из квартиры не выходи. Насчет отпуска с директором говорила? Он ни в какую. Считает, что скоро все закончится, поэтому обойдусь без отпуска. Увольняйся. Сразу предложил врач. «Денег хватает, а сколько времени вся эта фигня продлится, неизвестно. Я тут заявление на портале Родян прочитал, очень уж оно невнятное». «А коллеги твои что говорят?» «Коллеги считают, что надо либо задобрить высшего духа, поддерживающего прорыв, либо грохнуть всех его призвавших. Второе проще, но в любом случае дело это не быстрое, так что лучше смотаться из города куда подальше. Серьезно говорю, увольняйся». В отличие от всех предыдущих раз, сегодня Полина отказываться не стала. Я подумаю.